Глава 25. Это Рита Барт. Как там результаты по почерку? Я просила, чтобы эксперты постарались побыстрее разобраться. Экспертиза готова, можете забирать. Что там? Категорический вывод? Хватило образцов? Ей не терпелось знать прямо сейчас. Давайте вы приедете и сами почитаете выводы. Слушайте, мы ведь работаем с вами уже не с честь сколько лет. «Ладно, ладно, сейчас!» Повисла пауза, а из трубки послышался шелест перелистывающейся бумаги. «Да, категорически. «Спасибо, скоро заберу. Еду». Отлегло. По крайней мере, можно было не терять время на пустые обдумывания, а двигаться уже в определённую сторону. Рита села за руль своей маленькой красной машинки. Мысли заполнили голову, и час пути можно было посвятить обдумыванию. Когда едешь по трассе, мозг, расслабляясь от суеты, начинает подкидывать толковые идеи. Она набрала 90 и, не торопясь, двигалась по полупустой трассе в сторону криминалистического центра. Значит, Лера ушла сама. Но всё ещё остаются вопросы. Куда и почему? Значит, странный музыкант тут ни при чём. А может быть, он был единственным другом для этой девочки — Тот, с кем можно было поговорить. Рита была уверена, что она на правильном пути. Но что-то ведь произошло до... Время в дороге пролетело стремительно. Ей удалось придумать несколько идей, которыми уже хотелось поделиться с Артуром и дать ему пару заданий. Обогнав тихий трамвай, Рита свернула во двор. Она на месте. Ей всегда нравилось иметь дело с экспертами. Они не были похожи на других полицейских. Скрупулёзная группа учёных, на которых зачем-то надели форму. Рита считала их магами или волшебниками, которые взмахом магнитной кисти могли отыскать следы рук, сравнить их с отпечатками и пролить свет на события преступлений, умело скрываемых преступниками. Что говорить о волшебных порошках? Она знала, как работает нингидрин, который позволяет выявить следы рук даже на рыхлой бумаге. Вспомнив о том, что Артур вместе со своими коллегами потеряли возможность выявить следы на записке, Рита потемнела от гнева. «Ладно, повезло им. Хорошо, что девочка сама писала записку. Вот здесь подпись ваша, и здесь». «Спасибо, что так быстро». Рита улыбнулась. «Это не мне спасибо, а эксперту, скажите». Проставив подписи в указанных графах и собрав вахапку Лерины тетради вместе с заключением, Рита вернулась в машину. Она сложила все документы на соседнее сиденье, вставила ключ в замок зажигания и, облокотившись на руль, думала о дальнейших действиях. Впереди был ещё час дороги и спокойных рассуждений.